Глава 8. Майва отмщена. Внутренний краль, служивший жилищем Вамбы и его женам, находился невдалеке от того места, где я отдыхал после битвы. Он был обнесен красивой оградой из тростника, за которой стояли полукругом шалаши жен властителя. Майва, отлично знавшая дорогу, быстро привела нас туда. Ни в шалашах, ни на площадке перед ними никого не было. Весь краль как будто выгорел. — Куда же девался этот шакал? — воскликнула Майва. — Он верно спрятался в пещеру за своим шалашом. Пойдем туда. Чтобы добраться до пещеры, нам пришлось пройти мимо шалаша вампы, стоявшего в стороне возле самой скалы, в которой располагалась пещера. Я невольно остановился, пораженный необычным видом изгороди, окружавшей шалаш, и, подойдя ближе, чуть не вскрикнул от восхищения. Изгородь состояла исключительно из слоновых клыков. Это была та самая изгородь, о которой писал Эвери. Клыки располагались полукругом, поменьше были врыты в землю с обеих сторон ближе к скале. Затем их размер постепенно увеличивался, а два самых больших, соприкасаясь концами, образовали что-то вроде ворот перед шалашом. Можно представить себе, что я почувствовал, увидев перед собой около 600 клыков, которые по уговору составляли мою собственность. Конечно, они совсем почернели от грязи, но я был уверен, что под нею кость совершенно цела. Чтобы убедиться в этом, я вынул из кармана складной нож, открыл его и поскоблил один из клыков. Действительно, под черным налетом оказалась белейшая кость. Я готов был прыгать от радости, но вдруг меня поразили крики, раздавшиеся где-то поблизости. «Спасите! Помогите! Режут!» — кричал голос, который заставил меня вздрогнуть. Это кричал Эвери. «Господи, что я за бездушный эгоист!» — вскричал я и чуть не хватил себя кулаком по лбу от досады. «Я тут замешкался с клыками, а мой друг гибнет! Скорей, скорее к нему!» «Да, скорее! Не то будет поздно!» — проговорила Майва каким-то строгим голосом. «Он в пещере. Следуйте за мной!» Мы мигом добежали до входа в пещеру, находившуюся в громадной скале. Там было настолько темно, что в первую минуту мы ничего не могли различить. Но когда наши глаза немного освоились темнотой, мы увидели страшную картину. Посреди пещеры лежал огромный львиный капкан, совсем открытый, и семь или восемь женщин тащили к нему белого человека, почти нагово. Возле капкана стоял толстяк с жестоким выражением лица, маленькими злыми глазами и отвисшей нижней губой. Это был сам Вамбе. Он держал руку на пружине, готовый закрыть капкан, как только несчастный Эвери угодит в него. Прежде чем я успел сделать хоть одно движение, Майва подняла копье и пустила его в голову Вамбе. Он отскочил в сторону и уклонился от удара, но оступился и попал в капкан. Пружина захлопнулась. Раздался крик до того ужасный, что я до сих пор не могу вспомнить о нем без содрогания. Злодей узнал, наконец, на своей шкуре, каково было тем несчастным, которых он так любил подвергать этой страшной пытке. И хотя я считаю себя христианином, но не могу сказать, что особенно пожалел о нем в ту минуту. Между тем копьем Майвы, от которого вам бы успел увернуться, попало в руку одной из женщин, державших Эвери. Она оставила его. Другие последовали ее примеру. И мой бедный приятель, предоставленный самому себе, упал на землю утомленный борьбой со своими мучителями. «Злодейки — Злодейки! — крикнул Ньяла женщинам. — За что вы его мучили? Сейчас вы получите то, что заслужили. Убей их! — повелел он, обращаясь к вошедшим с ним воинам. — Нет, оставьте их, — с усилием проговорил Эвери. Они не сами, он им велел. Он указал на Вамбы и лишился чувств. Тогда Майва выступила вперед, сделав нам знак отойти, и стала перед Вамбы прекрасная, грозная, страшная, как сама судьба. — Кто я? — спросила она таким голосом, что он перестал кричать. «Узнаешь ты меня, Вамбе? Кто я? Жена твоя, мать твоего сына, тобой убитого, или ее тень, пришедшая из другого мира отомстить тебе и полюбоваться на твою смерть?» Ответа не было. Злодей, пораженный ужасом, молчал, устремив на нее тусклый взгляд своих желтых глаз. «Что это?» — вновь заговорила она, показывая ему высохшую ручку. От чего эта ручка оторвана от тела моего ребенка? Где он? Где мой ребенок? Его эта ручка, или это призрак, вышедший из могилы, чтобы схватить тебя за горло? Ответом вам бы на эти слова был глухой стон. Его посиневшие губы судорожно подергивались, но говорить он не мог. — Где твои воины? — продолжала она. — Может быть, ты думаешь, что они сейчас явятся исполнить твою волю, схватить и казнить меня и всех твоих врагов? Может быть, ты воображаешь, будто все, что ты теперь испытываешь, не более, чем тяжелый сон? Нет, Вамба, это не сон. Твои воины развеяны прахом во все стороны. Ты больше не властитель. Другой занял твое место. Женщина перехитрила тебя. Она клялась отомстить тебе за сына и отомстила. Ты умрешь медленной, лютой, страшной смертью. Вот что ждет тебя, проклятый убийца, моего беззащитного ребенка. Она с силой ткнула в лицо вамбе мертвую ручку и упала без чувств. Злодей невольно отшатнулся назад. Зубцы капкана глубже впились ему в тело, и он опять начал реветь от боли. Я не мог доли выносить этой сцены. «Послушай, Ньяла», — обратился я к вождю Бутианов, — «этот дьявол вполне заслужил свою участь, но недовольно ли мучить его? Вели своим воинам покончить с ним поскорее». «Зачем?» — хладнокровно возразил Ньяла. Пусть он умрет так же, как заставлял умирать других. Мы все уйдем отсюда и оставим его одного. — Нет, нет, прошу тебя, жалься над ним, — перебил я его. В живых его оставлять нельзя, но распорядись, чтобы он недолго мучился. — Хорошо, Макумазан, будь по-твоему, — небрежно согласился Ньяла. «Если таково твое желание, я его исполню. Только прежде нужно унести отсюда мою дочь и белого человека», прибавил он, указывая жестом своим воинам на Майву и Эвери, все еще лежавших без чувств. Послушно его знаку, воины подняли их на руки и понесли из пещеры. Когда Эвери проносили мимо Вамбе, властитель Матуку стал умолять своего раба, чтобы тот заступился за него и избавил от той участи, которой Вамба хотел подвергнуть его самого. Не знаю, хватило ли бы у моего добряка-приятеля великодушия уважить его просьбу, но он не слышал ее, поскольку был в обмороке. Я ушел, оставив Ньялу расправляться с Вамбе. Через несколько минут он пришел сообщить мне, что негодяя уже нет живых. Как только Эвери вынесли на воздух, он быстро очнулся. Страшно было смотреть на несчастного. Он казался шестидесятилетним стариком, хотя ему не было тогда и сорока лет. Его высохшее, как щепка тела, было сплошь покрыто рубцами и ранами, следами мучений, которым подвергал его вамбой изо дня в день. Борода и волосы были сбиты в комок и местами выдраны целыми клочьями. Придя в себя, он с усилием приподнялся, осмотрелся вокруг, как бы припоминая, что с ним было. И вдруг, увидев меня, пополз, обхватил своими исхудалыми руками мои колени и припал к моим ногам, обливаясь слезами. «Что ты, старина, перестань, как тебе не стыдно!» Взывал я, стараясь поднять его. Мне было ужасно неловко. Я, знаете, не привык ни к чему подобному. «Спаси тебя, Бог, награди тебя, Бог», — повторял он, рыдая. «Если бы ты только знал, что я вытерпел, если бы ты только мог представить, от чего ты меня избавил, и ты не побоялся прийти ко мне на выручку, рискуя своей головой, но ты всегда был мне верным другом. Благослови тебя, Бог, ты мой избавитель, ты мое провидение». — Полный чушь, малой, дружище! — сердито перебил я его. — Я пришел сюда вовсе не тебя выручить, а за слоновой костью. Видишь, сколько ее припас тут для меня этот негодяй? Ну, скажи на милость, кто из нашей братьев, торговцев слоновой костью, не рискнул бы ради такого сокровища даже своей бессмертной душой, а не только шкурой? Насколько я не убеждал его, что он тут ни при чем, он не верил мне и продолжал благодарить, заливаясь слезами. Наконец я понял, что у него нервный припадок и догадался дать ему хлебнуть коньяку из фляжки, которая была у меня в кармане. Это помогло, он немного успокоился, а я, между тем, заглянул в шалаш Вамбе, нашел там кое-какое платье, приодел его и усадил рядом с собой. «Скажи ты мне на милость», — спросил я его прежде всего, — «за что этому негодяю вздумалось засадить тебя в капкан?» Когда ему пришли сказать, что на горе солдаты и что Майва ведет их, объяснил он, одна из женщин заявила, что видела, как я писал что-то на листке и отдал листок Майве перед тем, как она ушла на очищение. Он догадался, в чем дело, и в наказании решил замучить меня до смерти. «Понимаешь ты меня? Я язык-то свой забыл. О, Господи, как я рад, что опять слышу родную речь!» Действительно, его трудно было понять. Он все время употреблял туземные слова, не находя подходящих английских. «И давно ты плену расспрашивал я. «Шесть лет, и не помню уж сколько месяцев. За последний год я уж и считать перестал. Я пришел сюда с майором Элди. С нами были еще трое англичан и сорок насильщиков. Негодяй вам бы перебил их всех, чтобы завладеть нашими ружьями. А сам и пользоваться ими не умел. Они все целые висят в порядке в его хижине. Меня он пощадил, потому что заметил, что я умею ковать железо. Дважды я пытался бежать, но меня ловили». Последний раз вам бы засек меня чуть не до смерти. Да я бы и умер непременно, если бы не Маева. Она потихоньку ухаживала за мной, лечила меня. Этот проклятый львиный капкан также достался ему от нас. И знаешь ли, он замучил в нем человек двести, не меньше. Любимым его развлечением было приходить и смотреть, как мучается в капкане человек. Сядь, бывало, возле несчастного, любуется и смеется. И не отойдет, пока тот Богу душу не отдаст. Иных он поил и кормил, чтобы они дольше мучились». — Проживи, — говорил он, — до такого-то времени. Тогда я тебя выпущу. Но, сколько мне помнится, он ни разу не сдержал слова. — Вот так дьявол! — воскликнул я, невольно содрогнувшись. — Признаюсь, слушая тебя, я готов пожалеть, что дал совет покончить с ним скорее. Пусть бы в самом деле окалил в капкане, по делам ему. — Ну, полно! — перебил меня Эвери, махнув рукой. — Довольно с него. Он все-таки попробовал перед смертью, как это вкусно. Да и на том свете, я думаю, ему придется не сладко. Мы еще долго толковались с приятелем, и я удивлялся одному, как он не лишился рассудка за те страшные годы, которые провел в плену у дикарей. Можно себе представить, каково ему было жить среди ежедневных истязаний и в постоянном страхе лютой казни. Наш разговор был прерван Ялой. Он пришел сказать, что обед готов, и, признаюсь, это известие крайне нас обрадовало. После обеда Ньяла пригласил меня и главных своих индум на совет, чтобы решить, Что делать с пленными и как быть с покоренной страной? Я дал всем высказаться и изложил свое мнение. Яла, твое мужество и храбрость твоего войска принесли тебе победу. Страна, которую ты покорил, принадлежит тебе по праву завоевателя. Вам бы не оставил после себя детей, так пусть Майва, как его старшая жена, инка Сазана, управляет страной под твоим верховным владычеством. Но не забудь, что, хотя часть неприятельской армии перебита, все же многие воины успели разбежаться и попрятаться кто куда. Их нельзя оставить так, они могут собраться где-нибудь и напасть на нас врасплох». В числе пленных, которых мы захватили, есть несколько женщин. Наверное, они знают, куда попрятались их отцы, мужья и сыновья. Объяви им свободу, пусть они идут к своим мужчинам и скажут им, чтобы те явились к тебе и сложили оружие. Обещай за это возвратить в целости все их имущество и скот. Скот вам бы, и все его имущество по праву принадлежит тебе, как военная добыча. Если же в продолжении трех дней они не придут к тебе и не признают твою власть, тогда придется продолжать войну» но вряд ли они не примут этих условий. Ньяла одобрил этот план и распорядился немедленно привести его в исполнение. Женщины были отправлены, и по их лицам было видно, что они весьма довольны данным им поручением. «Идите к вашим мужьям и братьям», — объявил им Ньяла, — «и передайте. Пусть они явятся ко мне без страха. Я не враг им. Я воевал с тираном Вамбе, но воевать с его народом не желаю, если он сам не принудит меня к этому». Весь остальной день мы провели, ухаживая за ранеными, а вечером развели костры и собрались возле них по ужинать. Можно представить себе, что почувствовал Эвери, когда после ужина я угостил его трубочкой. Он вдыхал дым со слезами радости на глазах, ведь это была первая трубка, выкуренная им за шесть лет. Утром следующего дня мы, на всякий случай, занялись военными приготовлениями. Но часам к двум увидели толпу солдат, направлявшуюся к нам с опущенным оружием в знак покорности. Один из них, почтенный старик, судя по всему, индуна, и с ним еще двое выступили вперед, подошли к ньяле и поклонились ему до земли. «Мы рабы твои», — обратился к нему старик. Вам бы умер, ты, великий лев, съел его. Мы пришли выслушать, что ты нам скажешь. И что скажет дочь твоя, Майва, царица войны, которая сама вела в бой твоих воинов?» «И что скажет хитрый белый шакал, который вырыл яму для вампы? Говорите, мы будем повиноваться». Ньяла повторил им свои условия и спросил, согласны ли они признать своей властительницей Майву под его верховным начальством. «Согласны», — отвечал старик. «Кто бы над нами не властвовал, наверное, новый господин наш не будет хуже вампы. К тому же мы знаем Майву и не боимся ее, хотя она и колдунья, и грозна в битве». Тогда Ньяла обратился к Майве с вопросом, согласна ли она быть его наместницей. «Согласна», — отвечала Майва, — «я буду добра к послушным, и они будут довольны мной, но непокорными и мятежными я буду править железной рукой». «Верно», — подумал я, невольно любуясь на грозную красавицу. Тем разговор и кончился. К вечеру того же дня все в крале пришло в такой порядок что если бы не трупы, валявшиеся там и здесь, то можно было бы подумать, будто и вовсе не было войны. На другой день мы стали собираться в дорогу. Главной моей заботой было вырыть и увезти клыки, которых здесь, как я уже говорил, оказалось около шестисот. Я, признаться, побаивался, как бы Ньяла не стала спаривать у меня это сокровище, но забыл, что имею дело не с европейцем, а с дикарем. Ему и в голову не пришло нарушить слово». «Возьми клыки, — Макумазан, — сказал он мне просто, — они твои, ты их заслужил. Возьми носильщиков, сколько тебе понадобится». Я набрал более 700 человек и на следующий день выступил в путь с ними из Эвери. Перед тем, как отправиться, я пошел проститься с Майвой, которой отец оставил три сотни воинов в виде почетной стражи. Она приняла меня как настоящая королева и дала поцеловать руку на прощание. «Ты храбрый человек, Макумазан», – проговорила она, – «и ты был мне верным другом в беде. Если когда-нибудь тебе понадобится помощь или убежище, помни, что Майва не забывает ни зла, ни добра. Все, что я имею, твое». Так расстался я с этой замечательной женщиной. Два года спустя я услышал, что ее отец умер, а она мудро и твердо управляет обоими племенами. Весело нам было идти обратно по той дороге, по которой несколько дней назад мы шли с таким страхом. Но еще веселее было бедняге Эвери покидать землю, где он столько выстрадал. Несколько дней он был до того слаб, что мы вынуждены были останавливаться по дороге чаще обыкновенного, чтобы дать ему передохнуть. Но при хорошем питании и при полном спокойствии он вскоре окреп и выздоровел. Когда мы дошли до вершины горы, с которой могли видеть Крааль-Вампе, он стал на колени и со слезами благодарил Бога за свое спасение. Перед тем, как отправиться в путь, я вымыл его, смазал раны целебной мазью, которой запасся еще в притории, одел в свое платье, постриг ему бороду, и он стал молодец хоть куда. Пройдя ущелье, около которого произошла моя первая стычка с матуку, стоившая жизни бедняги Хоба, мы разделились. Ньяла со своими воинами отправился во Свояси, а мы с Эвери и носильщиками пошли к бухте де Ньялор расстался со мной очень дружелюбно и благодарил за то, что я уговорил его начать войну, принеся ему такие выгоды. Правда, он потерял почти треть своей армии, зато изленного владельца превратился в самого могущественного властителя в краю. Он дал мне конвой в полтораста человек, чтобы присматривать за носильщиками Матуку, не внушавшими мне доверие. Однако они вели себя очень порядочно, и через неделю мы добрались до бухты Делагуа. К сожалению, часть моего сокровища потонула во время переправы через реку, но все же у меня осталось еще достаточно много слоновой кости. Я выручил за свой товар 7 тысяч фунтов. Барыш, как видите, был не дурной. Половину суммы я отдал Эвери. Он не хотел было брать, но я его заставил. По-моему, эти деньги принадлежали ему по праву. Если бы не он, не видать бы мне этих клыков. На свой маленький капиталец он открыл банк в Притории, и теперь его дела идут отлично». Вот и конец моему рассказу. — Ну, господа, как вам нравится моя история? Мы, конечно, поспешили заверить его совершенно искренне, что она очень интересная, а Гуд многозначительно заметил, что она будет почище его истории с каменным бараном. — Еще бы, — согласился Кватермейн, — не менее многозначительно. — Однако мы им порядком засиделись, — прибавил он, вставая, — уже третий час, а завтра нам на охоту. — А куда вы дели капкан, Кватермейн? — поинтересовался я, зажигая свечу чтобы отправиться в отведенную мне комнату. Увез с собой и поставил было у себя в спальне, но, признаюсь, он не давал мне спать. Каждую ночь мерещился в нем то Эвери, то Вамбе, то малютка Майве, а напоследок стало казаться, будто я торчу из него сам. Я больше не мог выносить этого и отослал капкан в музей с объяснением, откуда он и чем замечателен. Мы простились и разошлись спать. Я уснул, думая об услышанном, и всю ночь мне снилось, будто я женат на Майве и очень боюсь своей грозной красавицы-жены.